Добрый день, уважаемые зрители, сегодняшняя моя лекция будет посвящена проблемам внешней политики Советского Союза 1920-х годов и рождению деятельности Коминтерна, тоже в 1920-х годах. Итак, ну хорошо известно, что в советской историографии, в частности в работах Чубарьяна, Гусева, Блинова, Трупа, Попова и многих других, традиционно утверждалось, что советская Государство с самого момента своего возникновения всегда проводило миролюбивую внешнюю политику, основанную на принципах э, мирного существования государств с различным общественным строем. Однако уже в годы пресловутой Горбачевской перестройки этот хорошо известный постулат был подвергнут довольно острой критике в работах многих прорабов перестройки, в частности того же академика Волобуева, э, Сироткина, Журавлева, Бовина и других историков, которых тогда плотно опекал ее главный архитектор, секретарь ЦК КПСС, член политбюро Александр Николаевич Яковлев. Ну, действительно, надо сказать, что вот этот хорошо известный постулат советской историографии в принципе был, конечно, далек от истины, поскольку вплоть до середины 1920-х годов Все высшее политическое руководство Советской России, а затем и Союза Советских Социалистических Республик, в том числе Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин, продолжали истово верить в идеалы мировой пролетарской революции. Вместе с тем, как указали многие современные историки, в частности, тот же Юрий Жуков, Леонид Нежинский, Владимир Шишкин и другие, в целом внешняя политика Советского государства – Сохранив преемственность с имперской политикой царской России, в реализации основных геополитических задач отличалась от нее новым характером и методами проведения внешней политики. Но ну, В частности, ей была присуща предельная идеологизированность внешнеполитического курса, основанная на двух принципах, которые были сформулированы Владимиром Ильичем Лениным трех его известных докладах «Война и революция», «Доклад о мире» и «Доклад о задачах власти Советов», которые были произнесены им еще в июле-октябре 1917 года. Значит, о каких принципах идет речь? Это, во-первых, о принципе пролетарского интернационализма, и, во-вторых, о принципе мирного сосуществования советского государства с мировой капиталистической системой. Но ввиду этих обстоятельств внешняя политика советского государства практически всегда носила дуалистический и довольно противоречивый характер, поскольку с одной стороны советский дипломатический корпус вынужден был принять общие правила игры, существовавшие во всем так называемом цивилизованном мире, а с другой стороны политическое руководство страны было вынуждено постоянно уделять особое внимание проблемам комментарно, что вступало в прямое противоречие с ленинско-сталинской доктриной мирного существования, держав с различным общественным строем. Между тем, по мнению целого ряда историков, в частности того же Жукова и Шишкина, этот дуализм советской внешнеполитической доктрины, столь характерной для всех 20-х годов 20-го столетия уже частично трансформировался в начале 1930-х годов, когда, оказавшись перед реальной угрозой возникновения новой мировой войны, высшее политическое руководство СССР стало отдавать явное предпочтение традиционной дипломатии в ущерб коминтерновскому курсу на разжигание пожара мировой пролетарской революции и отошло от традиционного революционного западничества в сторону так называемого национал-большевизма. В данном случае вот эта констатация, она говорит о том, что большевики в данном случае стали уделять гораздо больше внимания именно национальным аспектам внешнеполитического курса советского государства. Но прежде чем говорить об основных направлениях внешней политики советского государства в 2020 е годы, безусловно, необходимо остановиться на создании так называемой Версальско-Вашингтонской системы международных отношений, которая существовала в межвоенный период, то есть с окончания Первой мировой войны и до начала Второй мировой войны. Но хорошо известно, что 11 ноября 1918 года подписанием акта о безоговорочной капитуляции вооруженных сил Четверного Союза завершилась Первая мировая война, положившая начало новому политическому переделу мира, который де юре был закреплен на Парижской мирной конференции, состоявшейся в январе-июне 1919 года». Значит, на этой международной конференции, в работе которой приняли участие представители 27 держав мира, тон то задавала так называемая большая тройка, которая была представлена на этой конференции премьер-министром Франции Жоржем Клемансо, ставшим председателем этой конференции, премьер-министром Великобритании Дэвидом Ллойд Джорджем, и президентом Соединенных Штатов Америки Вудро Вильсоном. При этом ни представители стран Четверного Союза, то есть Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Турция, ни Советская Россия на эту конференцию приглашены не были. После подписания Версальского мирного договора с Германией в июне 1919 года аналогичные договоры страны Антанты затем подписали и с остальными членами этого военно-политического блока, в частности, сен мирный договор с Австро-Венгрией – это сентябрь 1919 года, Трианонский мирный договор с Венгрией – это ноябрь 1919 года, Нейский мирный договор с Болгарией – это тоже ноябрь 1919 года и, наконец, Сержский мирный договор с Турцией – это июнь 1923 года. Но вот в результате подписания этих межправительственных актов в послевоенной Европе сложилась знаменитая Версальская система международных отношений, просуществовавшая вплоть до официального начала Второй мировой войны в сентябре 1939 года. Хотя надо подчеркнуть, что в настоящее время устоявшаяся в западной историографии официальная дата начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года совершенно справедливо подвергается значит, критике многими и российскими, и зарубежными историками. Но вот тем не менее, в соответствии вот с подписанными договорами, во-первых, бывшая Германская империя возвращала Дании и Франции все ее так называемые исторические территории, которые были отторгнуты от этих держав в ходе датской 1864 и франко-прусской 1870-1871 -го годов войн то есть речь шла о возвращении этим государствам Шлезвига-Гольштейна, Эльзаса и Лотарингии. Во-вторых, бывшая Рейнская область и русский металлургический бассейн, являвшиеся индустриальным сердцем Германии, переходили под совместное управление англо-французской военной администрации, а Саарский угольный бассейн, отходивший к Франции, на 15 лет переходил под управление Лиги наций. В-третьих, Германия брала на себя обязательство распустить свой генеральный штаб, отменить всеобщую воинскую повинность и ограничить численность своих вооруженных сил до 100 тысяч штыков. В-четвертых, Германия лишала всех своих колониальных владений в Африке и Азии, которые переходили под управление стран Антанты. В-пятых, из этнических польских земель, когда-то входивших в состав Российской империи, Германской империи и Австро-Венгерской империи, было воссоздано суверенное польское государство, которому Германия также передавала часть Германских этнических земель, в частности, Верхнюю Силезию и Восточную Померанию. Кстати, не случайно Вячеслав Михайлович Молотов через 20 лет назовет Польшу ублюдочным детищем Версальской системы. И, кстати, был недалек от истины. Дальше. На территории Моравии, Богемии, Словакии и Судетской области, входивших когда-то в состав Германской и Австро-Венгерской империи, было создано суверенное чехословацкое государство. В седьмых. На основной территории бывшей Австро-Венгерской империи было создано три новых суверенных государственных образования, а именно Австрия, Венгрия и Югославия. Ну и, наконец, в восьмых. Бывшие провинции Османской империи, в частности Сирия, Ливан, Палестина, Египет, Аравийский полуостров и Месопотамия, формально получили независимость и перешли под контроль э, Великобритании и Франции. Надо сказать, что одним из важнейших э, результатов работы Парижской конференции стало создание и небезызвестной Лиги наций, согласно уставу которой она должна была гарантировать мир и спокойствие всем народам и способствовать развитию их процветания и сотрудничества. Ну, надо сказать, что по мнению целого ряда современных авторов, прежде всего либерального толка, в частности, Профессора Гаджиева «Создание Лиги наций стало первым шагом по формированию международного правового пространства и возникновению принципиально новой философии международных отношений». По мнению этих ученых, именно она стала первой постоянно действующей международной организацией, которая была призвана заниматься разрешением мировых экономических проблем, вопросов, связанных с разоружением и обеспечением коллективной безопасности в Европе и других регионах мира и так далее. Однако, по мнению их оппонентов, в частности, профессоров Карамурзы, Жукова, Нарочницкой и других, подобная оценка Лиги наций, безусловно, грешит явным преувеличением, и о формировании некой новой философии международных отношений вряд ли можно серьезно говорить в принципе. Лига наций реально стала лишь довольно удобным, однако крайне уязвимым и недолговечным инструментом поддержания господства победителей в Первой мировой войне, прежде всего, Великобритании, Франции и США над подбежденными, прежде всего, над Веймарской Германией. Ну, первоначально статус Лиги наций подписали 44 государства мира, среди которых доминировали европейские державы и английские доминионы. Соединенные Штаты Америки, отказавшись ратифицировать Версальский мирный договор, первоначально не вошли в состав этой организации. Ну и кроме того, вне рамок Лиги Наций оказались Веймарская Германия и Советская Россия. Таким образом, по мнению многих историков, в том числе Клейменова, Сидорова, Ляховой и других, под эгидой Лиги Наций был оформлен по сути дела новый миропорядок, который отвечал интересам прежде всего двух великих мировых держав – Великобритании и Франции. И именно в силу этого обстоятельства Лига наций оказалась бессильной в разрешении большинства международных конфликтов, которые в конечном счете и привели к новой мировой войне. Важнейшим доказательством несовершенства вот этой созданной Версальской системы международных отношений стала фактически искусственная изоляция Соединенных Штатов Америки, поскольку их президент Вудро Вильсон, который был одним из архитекторов этой системы, Так и не смог сломить сопротивление сторонников доктрины Монро в Сенате Соединенных Штатов Америки в марте 1920 года. И в этих условиях правительство Великобритании, Франции и США попытались примирить свои позиции на Вашингтонской конференции, которая состоялась в ноябре 1921-феврале 1922 годов. В период работы этой конференции администрация Вудра-Вильсона удалось добиться ряд существенных уступок со стороны своих бывших союзников по Антанте. Ну, в частности, во-первых, был аннулирован англо-японский договор 1902 года и заключен новый договор между Англией, Францией, Японией и США о совместной защите островных владений в Тихом океане. Во-вторых, было подписано соглашение об ограничении морских вооружений, военных флотов Великобритании, Франции, Японии и США. Ну и, наконец, в-третьих, был заключен многосторонний договор по китайскому вопросу, в соответствии с которым на территории Китая вводился принцип открытых дверей. Таким образом, созданная в 1919-1922 годах Версальско-Вашингтонская система международных отношений, по сути, зафиксировала соотношение сил между великими мировыми державами, сложившиеся по итогам Первой мировой войны. Как справедливо отмечают многие ученые, в том числе Сидоров, Катасонов, Ляхова, Клейменова и другие, весь последующий ход мировых событий сразу продемонстрировал всю непрочность и шаткость, а главное – недолговечность новой системы международных отношений, закрепившей фактически раскол мира на побежденных и победителей. Кроме того, важнейшими элементами нестабильности нового мирового особенно на территории европейского континента, стали, во-первых, исключение из числа потенциальных партнеров двух ослабленных, но все же очень влиятельных европейских держав – в частности, Советской России и Веймарской Германии. Во-вторых, это новая государственно-политическая карта европейского континента, которая далеко не везде совпадала с этнической картой этого континента, в частности, в так называемом «германском вопросе», поскольку де юре произошел раздел единой германской нации между самой Германией, Францией, Польшей и Чехословакией. Не случайно еще на Парижской мирной конференции, то есть по ее итогам, летом 1919 года, при подписании Версальского договора в Германии, маршал Фердинанд Форш предельно откровенно и, в общем-то, пророчески заявил, что сегодня мы подписали договор о перемирии на 20 лет. То есть, иными словами, новая система международных отношений изначально, запрограммировала новую кровавую бойню в мировом масштабе. Между тем, уже в январе 1922 года на Каннской конференции стран-участниц Антанты был принят план проведения крупного международного форума в итальянском городе Генуя, к участию в котором были впервые приглашены Советская Россия и все державы бывшего четверного блока, то есть Германия, Австрия, Венгрия, Болгария и Турция. Но теперь бы я хотел немножко остановиться на истории дипломатического признания Советской России, а затем и Советского Союза на международной арене в 1920-х годах. Хорошо известно, что еще в период гражданской войны Советская Россия подписала несколько международных соглашений об установлении дипломатических отношений с рядом молодых европейских и азиатских государств, которые имели принципиально важное значение для большевиков. Но ну, в числе вот таких первых ласточек, признавших де юре Советскую Россию, оказались бывшая британская колония Афганистан, которая подписала договор об установлении дипотношений Советской России в мае 1919 года, а также бывшие провинции Российской империи, получившие статус суверенных государств. Но о каких государствах идет речь? Это прежде всего Эстония, которая подписала договор о восстановлении ДИП-отношений в феврале 1920 года, Латвия, подписавшая аналогичный договор в июне 1920 года, Литва, которая подписала такой же договор в августе 1920 года, и Финляндия, которая подписала... Договор об остановлении дипотношений Советской России в ноябре 1920 года. Чуть позже советская дипломатия добилась и новых ощутимых успехов на мировой арене, подписав договоры о добрососедстве и сотрудничестве с Персией, это февраль 1921 года, Турцией, март 1921 года и Монголией, ноябрь 1921 года. Причем ряд современных авторов, в частности Джагаева и Шабельникова, вполне резонно полагают, что советско-монгольский договор де-факто означал установление советского протектората над внешней Монголией и первый опыт экспорта пролетарской революции за пределы РСФСР, поскольку войска 5-й армии РКК – под командованием Иеронима Петровича Убаревича, введенные на территории Монголии, открыто поддержали так называемую монгольскую революцию и серьезно укрепили режим ее вождя Сухе-Батора. Между тем, как верно отметили многие историки, тот же Конор, Нижинский, Хормач, Прокопов и другие, все же основной задачей советского дипломатического корпуса – который в марте 1918 года возглавил новый нарком иностранных дел Георгий Валентинович Чечерин, стало разрушение так называемого санитарного кордона, созданного в 1918 году по инициативе премьер-министра Франции Жоржа Клемансо, а также французского и английского военных министров маршала Фердинанда Порша и сэра Уинстона Черчилля и восстановление дипломатических и торговых отношений с ведущими странами Западной Европы и США. Советское политическое руководство было абсолютно уверено в том, что задача быстрого восстановления единства мировой экономической системы, которая была разрушена в годы Первой мировой войны, и Российской пролетарской революции рано или поздно заставят правительство ведущих буржуазных держав установить дипломатические отношения с Советской Россией и восстановить прежний уровень внешнеторгового сотрудничества с ней. Не случайно уже в январе 1920 года Верховный Совет стран Антанты принял резолюцию, которая разрешила осуществлять внешнеторговые операции между РСФСР, союзными и нейтральными державами – что по сути де-факто означало снятие экономической блокады с Советской России. А уже в ноябре 1920 года, после принятия декрета СНК РСФСР об общих экономических и юридических условиях концессии, ряд американских бизнесменов, в частности Арманд Хаммер и Вальтер Вандерлин, выйдя на прямой контакт с руководством большевистской партии, в том числе с самим Владимиром Лениным и Львом Давыдовичем Троцким, начали переговоры о создании совместных конституционных предприятий на территории РСФСР. Вот первая брешь, положившая начало широкому дипломатическому признанию Советской России со стороны ведущих мировых держав, была пробита в марте 1921 года подписанием в Лондоне Советско-английского торгового договора который означал фактическое признание Советской России со стороны самой мощной и влиятельной державы тогдашнего мира, то есть Британской империи. Причем надо заметить, что самим фактом подписания данного договора советской дипломатии была во многом обязана премьер-министру Дэвиду Ллойд Джорджу, который в ходе довольно острой борьбы с министром иностранных дел Джоном Кирзоном, военным министром Уинстоном Черчиллем и министром финансов Невилом Чемберленом сумел одержать верх над своими оппонентами. Затем в мае 1921 года аналогичный торговый договор был заключен и с Веймарской Германией, который также означал фактическое дипломатическое признание Советской России со стороны этой поверженной, но все же очень влиятельной европейской державы. Ну а вскоре подобного рода торговые соглашения были подписаны с Австрией, Италией, Чехословакией, Норвегией и Данией. Но вот после подписания всех этих торговых соглашений в октябре 1921 года нарком иностранных дел Георгий Валентинович Чечерин от имени советского правительства предложил правительствам всех мировых держав созвать международную конференцию для восстановления единства мировой экономической системы. Решение всех взаимных претензий и подписания мирного договора между Советской Россией и странами Запада. Обсудив эту инициативу с советской страны, конференция Верховного Совета Антанты приняла это предложение и назначила дату проведения новой конференции в Генуе. В апреле-май 1922 года состоялась знаменитая Генуэзская международная конференция, в работе которой приняли участие полномочные представители 29 мировых держав, в том числе Великобритания, делегацию которой возглавляли премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж и министр иностранных дел Джон Керзен. Дальше Франции, делегацию которой возглавляли Луи Барту и Камиль Баррер, Италии, делегацию которой возглавлял премьер-министр Луиджи Факта, и Германии, делегацию которой возглавлял министр иностранных дел Вальтер Ротенау. Советскую делегацию на этой конференции, в состав которой вошли Леонид Борисович Красин, Христиан Георгиевич Раковский, Вацлав Вацлович Воровский, Лев Михайлович Карахан, Александр Гаврилович Шляпников и Максим Максимович Литвинов – Валах первоначально должен был возглавить сам Владимир Ильич Ленин. Однако по соображениям личной безопасности главы советского правительства эту делегацию возглавил нарком иностранных дел. Георгий Валентинович Чечерин. Вот в самом начале работы Генуэвской конференции Георгий Чечерин выступил с большим докладом, в котором заявил, что в нынешних исторических условиях жизненно необходимо восстановить единство мировой экономической системы, основанной на принципах полного равноправия и признания советской России всеми ведущими державами мира. Однако руководители всех европейских государств. От имени главы британской делегации Дэвида Ллойд Джорджа предъявили советские стороны так называемый Лондонский меморандум экспертов, который содержал в себе целый перечень неприемлемых для Советской России условий. Но в частности от советской стороны потребовали, во-первых, признать внешний долг стран-кредиторов царского и временного правительства. в сумме, 18 миллиардов золотых рублей и, во-вторых, выплатить огромную компенсационную неустойку за все национализированные советским правительством промышленные предприятия и банки с иностранным уставным капиталом. Кроме того, лидеры западных держав потребовали от руководства Советской России отменить монополию внешней торговли и предоставить западным банкам и корпорациям право свободного доступа на российский финансовый, сырьевой, аграрный и промышленный рынок. Советская сторона согласилась признать и возместить всем европейским державам весь финансовый и материальный ущерб, понесенный ими в 1914-1920 годах, но при условии аналогичного признания и возмещение ущерба европейскими державами и США, который был нанесен им, Советской России, в годы Гражданской войны и иностранной интервенции в размере 39 миллиардов золотых рублей. Кроме того, глава советской делегации Георгий Валентинович Чечерин предложил лидерам западных держав принять советскую программу всеобщего сокращения вооружений и запрещение самых варварских методов ведения войны, а также обеспечить равноправное и широкое экономическое сотрудничество Советской России с западными странами на основе долгосрочных и крупных финансовых кредитов. Однако лидеры западных держав в довольно резкой форме отклонили подобный подход к решению данной проблемы и работа Генуэзской международной конференции фактически зашла в тупик». Хотя, надо сказать, что еще накануне ее созыва внутри блока буржуазных государств четко обозначились две группировки. Это так называемая англо-итальянская группировка, которую представляли премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж и Луиджи Факта, и так называемая франко-бельгийско-японская группировка, где первую скрипку играли два французских дипломата. Это Луи Барту и Камиль Баррер которых тайно, но довольно активно поддерживал и американский посол в Риме Ричард Чейдел. Первая группировка при определенных уступках со стороны советской России была готова пойти на компромисс с РСФСР путем частичного отказа от получения так называемых царских долгов и замены реституции созданием совместных концессий на советской территории. Однако вторая группировка заняла непримиримую позицию и отказывалась обсуждать любые инициативы с советской стороны без ее согласия на полную уплату так называемых царских долгов и компенсации за национализированное имущество и банковские активы. Ну и в итоге работа Генуэрской конференции закончилась полным провалом, Хотя сам факт участия советской делегации в работе этой конференции стал довольно знаковым событием международных отношений той поры. Между тем, как совершенно справедливо заметили ряд современных авторов, в частности тот же профессор Катасонов, сама Генуэзская международная конференция де-факто стала рубежным событием в процессе подготовки новой мировой войны, за которой стояли воротилы финансового капитала Европы и Соединенных Штатов Америки, в том числе Бернард Барох, Дэвид Морган, Элон Мелан, Джон Рокфеллер и другие. Аналогичным итогом завершилась работа Игакской международной конференции, которую созвали в июне 1922 года для решения того же комплекса международных и межгосударственных проблем. В работе новой международной конференции приняли участие представители тех же государств-участников, кроме Веймарской Германии. На сей раз советскую делегацию возглавил первый заместитель наркома иностранных дел Максим Максимович Ледвидов. Однако делегации многих буржуазных держав возглавили не карьерные дипломаты, а представители крупного бизнеса и деловых кругов. В частности, Английский кабинет представлял министром по делам внешней торговли Филипп Ллойд Грим и бывший директор правления Русско-Азиатского банка Лесли Уркварт, французскую сторону директор Бюро защиты частной собственности французских граждан в России, Шарль Альфан и так далее. Представители западных держав вновь отказались обсуждать любые вопросы о кредитах и восстановлении торговых отношений с РСФСР до решения проблемы так называемых царских долгов и возвращения всем владельцам национализированных предприятий и компаний их имущества и активов. Вместе с тем европейский вояж советских дипломатов был не бесполезен и в конце концов завершился крупной дипломатической победой, которая имела далеко идущие последствия. В апреле 1922 года в небольшом местечке Рапала, расположенном в предместе Генуе, германский министр иностранных дел Вальтер Ротенау и нарком иностранных дел Георгий Чичерин подписали советско-германский договор по условиям которого, во-первых, были установлены дипломатические и консульские отношения между двумя державами. Во-вторых, Германия признавала национализацию германской государственной и частной собственности в РСФСР и отказывалась от любых претензий при условии, что Совет народных комиссаров РСФСР откажется удовлетворить аналогичные претензии всех остальных европейских держав. Ну и в-третьих было подписано новое взаимно выгодное торгово-экономическое соглашение, основанное на принципах полного равноправия и партнерства обеих сторон. Надо сказать, что по мнению большинства историков, в частности Гусева, Попова, Гаджиева, Нежинского и других, подписание Рапальского договора не только стало крупной победой молодой советской дипломатии, но и открыло широкую дорогу дипломатическому признанию Советской России, а затем и СССР ведущими мировыми державами». Однако данная оценка, по мнению их оппонентов, грешит явным преувеличением, что зримо показала работа лазанской конференции ноября 1922 и июля 1923 -го годов, где обсуждались острые вопросы черноморских проливов и свободы торгового мореплавания. Проект советской делегации, основные положения которого были сформулированы самим Владимиром чем Лениным, предусматривал восстановление права турецкого народа на принадлежащие ему территории и вводное пространство, закрытие Черноморских проливов для всех военных и вооруженных судов и военной авиации и полную свободу торгового мореплавания. Однако общая позиция государств бывшей Антанты предусматривала свободный проход через Черноморские проливы всех военных судов и в мирное и в военное время. Более того, глава английской делегации и министр иностранных дел Джон Керзен потребовал срочно провести демилитаризацию проливов и установить над ними международный контроль. Но вот в результате работа этой конференции полностью зашла в тупик, и в ее заседаниях был объявлен перерыв. Затем в апреле 1923 года главы всех дипломатических Миссии покинули Лозанну и вернулись за стол переговоров только через три недели. Однако на втором этапе Лазанской конференции главы дипломатических миссий всех западных держав встали, по сути дела, на путь прямой дискриминации советской делегации. Они, во-первых, не известили ее главу Полпреда Вацлава Вацлава Воровского, о возобновлении работы самой конференции, а когда он все-таки прибыл в Лозанну, его даже не пустили за стол переговоров. Более того, в начале мая 1923 года английский министр иностранных дел Джон Кирзон направил в адрес советского правительства довольно наглый ультиматум, в котором потребовало, во-первых, уплатить британской короне компенсацию за арест и расстрел ряда членов антисоветской диверсионной группы Пола Дюкса, во-вторых, прекратить подрывную деятельность и антибританскую пропаганду в Индии, Персии и Афганистане и немедленно отозвать советских полпредов из Кабула и Тегерана, в-третьих, освободить все английские рыболовецкие траулеры, арестованные Москвой за незаконный лов рыбы в советских территориальных водах и так далее. Но вот в случае отказа советского правительства принять этот ультиматум британской стороны министр иностранных дел Кирзон пригласил разорвать все отношения с СССР. Но вот естественно этот ультиматум Кирзона немедленно опубликованный во всей международной прессе резко обострил противостояние между Лондоном и Москвой, а в самой Лазани на волне Довольно бурной антисоветской истерии был убит постпред Вацлав Вацлович Воровский. Однако буквально через две недели под влиянием внешних обстоятельств, в том числе и мощного антивоенного движения в самой Британии, обе стороны пошли на мировую и исчерпали возникший инцидент, грозивший резким обострением всей международной обстановки». Ну, сама работа Лазанской конференции завершилась заключением мирного договора стран Антанты с Турцией и подписанием 17 международных конвенций, в том числе конвенции о режиме Черноморских проливов, которая не была ратифицирована советской стороной в связи с отсутствием в этом документе надлежащих условий безопасности СССР, то есть демилитаризации зоны Черноморских проливов и свободного прохода через Босфор и Дарданеллы не только всех торговых, но и любых военных судов всех государств мира. Между тем, уже в первой половине 1924 года, умело воспользовавшись сменой правительств в ряде крупных европейских держав, прежде всего в Великобритании и Франции, где к власти пришли левые правительства Джеймса Расмита, Макдональда и Эдуарда Ирио, Советские дипломаты Христиан Георгиевич Раковский, Леонид Борисович Красин, Максим Максимович Литвинов и Адольф Абрамович Иофы подписали целый ряд важнейших соглашений о дипломатическом признании СССР со стороны ведущих европейских держав, в том числе Англии, Италии, Франции, Швеции, Норвегии, Дании, Австрии и Греции. Кроме того, в 1924-1925 годах СССР установил дипломатические отношения с рядом крупных азиатских и латиноамериканских государств в том числе Японией, Китаем, Мексикой и Объединенным Королевством Хиджаз, то есть Саудовской Аравии. Таким образом, к началу 1925 года Советский Союз установил дипломатические отношения практически со всеми ведущими державами мира, что, безусловно, стало ярчайшим доказательством его возросшего авторитета на международной арене. Единственной крупной державой, отказавшейся до де юры признать Советский Союз и установить с ним полноценные дипломатические отношения, оставались Соединенные Штаты Америки, правительство которых продолжало проводить бесперспективную политику экономической и торговой блокады нашей страны. Между тем, в декабре 1925 года между Германией и бывшими странами Антанты В Лондоне были подписаны знаменитые Локарнские соглашения, которые стали важным шагом по формированию новой системы коллективной безопасности в Европе для ведущих мировых держав, поскольку закрыли проблему так называемых западных границ Германии с Бельгией и Францией. Хотя при этом Локарнские соглашения оставили открытым вопрос о восточных границах Германии с Польшей и Словакии на территории которых были целые анклавы этнических немцев, в частности Верхняя Силезия, Восточное Помирание и Судетская область. Значит, вот главным документом этих лакарских соглашений стал так называемый Рейнский пакт, общий гарантийный договор между Веймарской Германией, Бельгией, Францией, Италией и Великобританией под прикрытием которого Лондон и Париж попытались сколотить антисоветский блок с участием Германии. Именно поэтому восточные границы Веймарской Германии и не подпадали под систему лакарских гарантий. Этот пакт предусматривал сохранение территориального статуса КВО, включая и демилитаризированную Рейнскую зону, и неприкосновенность германско-французской и германско-бельгийской границ как они были определены Версальским мирным договором 1919 года, а также обязательства Германии, Франции и Бельгии не нападать друг на друга и разрешать все возникшие споры путем арбитража или судебных решений. Но Троинский вот пакт вступил в силу после того, как в сентябре 1926 года Германия стала полноправным членом Лиги наций и получила в ее совете постоянное место – как великая европейская держава. Надо сказать, что по мнению целого ряда ученых, в частности Челышева, Пономарева, Турок и других, Лакарнские соглашения имели далеко идущие последствия, поскольку они, во-первых, реально ослабили международные позиции Франции из-за того, что ее основной и традиционный конкурент на европейском континенте стал равноправным партнером на международной арене, Во-вторых, значительно учили позиции Великобритании, которая продолжала проводить традиционную политику равновесия сил на европейском континенте. В-третьих, положили начало политике умиротворения бывших стран-участниц Четверного Союза и стали очередной попыткой так называемых «западных демократий» создать санитарный кордон вокруг СССР. Однако, благодаря усилиям советских дипломатов, в частности, наркома иностранных дел Георгия Чечерина и берлинского постпреда Николая Николаевича Кристинского, проведших целый раунд доверительных переговоров с главой германской дипломатии Густавом Штрезерманом в апреле 1926 года в Берлине, сроком на 5 лет был подписан советско-германский договор о нейтралитете и ненападении. По условиям Берлинского трактата, во-первых, была подтверждена незыблемость главных положений Рапальского договора, во-вторых, было положено начало более активному сотрудничеству двух держав в научно-технической и военной сфере, и в-третьих, были усилены позиции германской стороны как своеобразного посредника в отношениях между СССР и странами Запада. Между тем, уже в начале 1927 года произошло резкое обострение международной обстановки, начало которому положила небезызвестная нота Чемберлена, направленная в адрес советского правительства, которая отличалась неслыханно грубым и беспрецедентным в дипломатической практике тоном. По сути, она стала завершающим аккордом в целой серии враждебных действий британского правительства Стэнли Болдуина с момента его нового пришествия во власть в 1924 году, в котором приняли активное участие тогдашний министр иностранных дел Остин Чемберлен, канцлер казначейства Уинстон Черчилль, министр по делам Индии Фредерик Смит, министр колонии Лео Эмери и министр авиации Самуэль Хор. Как показали все последующие события, нота Чемберлена была, по сути дела, домашней заготовкой в реализации давно задуманного консерваторами, то есть членами консервативной партии, разрыва дипотношений с СССР, начало которому положила небезызвестная фальшивка под названием «Письмо Зиновьева английским рабочим или письмо Коминтерна от 1924 года» за которой как раз и стоял лидер британских консерваторов Стэнли Болдуин. Уже в мае 1927 года английское правительство организовало полицейский налет на штаб-квартиру Всероссийского акционерного общества «Аркос» и советской торговой делегации, которые сопровождались незаконным обыском и хищением ряда важных документов. В посланные ноте протеста советское правительство квалифицировало эти провокционные действия британской стороны как вопиющее нарушение англо-советского торгового договора 1921 года, согласно которому лондонская штаб-квартира советской торговой делегации пользовалась дипломатическим иммунитетом. Однако в ответной ноте Остин Чемберлен заявил, об одностороннем расторжении его страной торгового соглашения 1921 года и о разрыве дипломатических отношений с СССР. В результате всех этих событий ситуация на европейском континенте накалилась Настолько, что уже в декабре 1927 года, выступая на 15 съезде ВКПБ, Иосиф Виссарионович Сталин прямо заявил, что период мирного сожительства европейских государств уходит в прошлое, и ситуация на мировой арене в точности напоминает ту, которая сложилась на европейском континенте после рокового выстрела в Сараево в июне 1914 года». Но надо сказать, что советское политическое руководство, прекрасно осознавая всю сложность возникшей ситуации, дало четкие инструкции Наркомату иностранных дел СССР, который теперь ввиду тяжелой болезни наркома Григория Васильевича Чечерина де-факто возглавил его первый заместитель Максим Максимович Литвина в Валах, что в ближайшее время необходимо, во-первых, резко активизировать работу по расколу единого антисоветского фронта, во-вторых, исключить возникновение малейших поводов для начала агрессии западных держав против СССР, и в-четвертых, подготовить к подписанию пакты о ненападении между СССР и всеми сопредельными державами, прежде всего Польшей, Чехословакии, Румынии и Финляндии. Тем временем, в августе 1928 года, В Париже по инициативе министра иностранных дел Франции Аристида Бриана и госсекретаря США Френса Келлога 15 мировых держав подписали знаменитый пакт Келлога-Бриана, который содержал важные международно-правовые нормы, в том числе два главных постулата «Нового мироустройства». Это, во-первых, принципиальный отказ от войны как средство национальной политики и, второе, решение всех конфликтных ситуаций только мирными дипломатическими средствами. Тогда же приглашение присоединиться к этому пакту было направлено в столицы 48 держав, в том числе и в Москву, где к самой этой идее отнеслись довольно неоднозначно – но ну, в частности, нарком иностранных дел Георгий Васильевич Чечерин в категорической форме возражал против присоединения к Парижскому пакту, о чем он дважды уведомил Политбюро ЦК, тогда как его первый заместитель Максим Максимович Литвинов и особенно член Политбюро ЦК Николай Иванович Бухарин, напротив, очень активно поддержали эту инициативу. В результате в конце августа 1928 года По поручению Политбюро ЦК, коллегия Наркомата иностранных дел СССР приняла решение о необходимости теперь же заявить совершенно ясно и недвусмысленно, что мы готовы присоединиться к пакту, поскольку заинтересованные в передышке мы не должны пренебречь и самой ничтожной гарантии против войны. Чуть позже Советский Союз существенно расширил сферу действия Парижского пакта, подписанного в феврале-апреле 1929 года с рядом пограничных государств, а именно Польшей, Румынией, Литвой, Латвией, Эстонии, Турции и Персии. Это так называемый протокол Литвинова, который предусматривал отказ от применения силы при урегулировании всех территориальных споров, могущих возникнуть между СССР и его соседями. Между тем, летом 1929 года возник крупный советско-китайский вооруженный конфликт в районе КВЖД, который привел к фактическому разрыву дипломатических отношений между СССР и Гомендановским Китаем. Однако вскоре, потерпев ряд ощутимых военных поражений в боях с особой Дальневосточной армии командарма Василия Константиновича Блюхера и Амурской флотилии, который командовал Комфлота Яков Иванович Озолин, а также оказавшись перед реальной угрозой агрессии со стороны Японии, Нантинское правительство Чан-Кайши вынуждено было подписать так называемый Хабаровский протокол в декабре 1929 года и фактически восстановить дипломатические отношения с Москвой. Между тем, еще до начала военного конфликта на КВЖД весной 1929 года британское правительство Стэнли Болдуина, столкнувшись с крупными экономическими трудностями, которые были вызваны как началом первого системного кризиса капитализма, или так называемой Великой депрессии, так и разрывом торговых отношений с Москвой, предприняло попытку восстановить экономические связи СССР но без восстановления дипломатических отношений с ним. Однако эта попытка не увенчалась успехом, поскольку советское правительство довольно твердо заявило, что оно готово пойти на широкое развитие англо-советских торговых отношений и урегулирования всех претензий, но только после восстановления полноценных дипломатических отношений. Но ну, непреклонная позиция советской стороны, а также мощное давление общественного мнения самой Великобритании побудило новое либорийское правительство Джеймса Рассмита Макдональда в октябре 1929 года пойти на восстановление дипломатических отношений с СССР без всяких предварительных условий. Ну и последнее, о чем бы я хотел рассказать в сегодняшней лекции, это о рождении и деятельности Коминтерна в 1920-х годах. Ну, как известно, еще в апреле 1917 года в своих знаменитых апрельских тезисах Владимир Ильич Ленин впервые поставил задачу создания нового, третьего или коммунистического интернационала, который, объединив в своих рядах Самый боевой отряд рабочих и коммунистических партий всего мира должен был прийти на смену старому продажному второму интернационалу, созданному в 1889 году, который, по мнению самого Владимира Ильича Ленина, давно стал скопищем реформистских и мелкобуржуазных партий и де-факто прекратил свое существование с началом Первой мировой войны». Я напомню, что этот второй интернационал сейчас существует до сих пор под названием «Социнтерн», который действительно является скопищем вот тех самых реформистских мелкобуржуазных партий. По замыслу вождя мировой революции, именно этот Коминтерн и должен был стать руководящим штабом по подготовке и проведению той самой мировой пролетарской революции, ради которой большевики, собственно говоря, и рвались к власти в самой России, ну, на начальном этапе этой революции. Уже в марте 1919 года в Москве состоялся так называемый учредительный конгресс Третьего Интернационала или Коминтерна, в работе которого тогда приняли участие всего 52 делегата, представлявшие в основном коммунистические партии тех квазигосударственных а образования, которые возникли на руинах бывшей Российской империи. Но в центре внимания делегатов этого Конгресса оказался знаменитый ленинский фолиант пролетарской революции Ирини Гаткаутский, в которой вождь мирового пролетариата совершенно справедливо доказывал классовую сущность любой так называемой чистой демократии и убежденно отстаивал идеи государства диктатуры пролетариата – как единственно возможную форму пролетарской демократии в условиях переходного периода от капитализма к коммунизму. По итогам обсуждения этой ленинской работы были приняты программные тезисы комментарно, которые провозглашали основные цели и задачи мирового коммунистического движения, а именно свержение капитализма, установление диктатуры пролетариата и создание Всемирной Республики Советов. Кроме того, для руководства повседневной работой Коминтерна был образован его исполком, или так называемый ИТТ, это так называемый исполнительный комитет коммунистического интернационала, в составе бюро и секретариата ИТТ, хотя персонально состав этих структур тогда так и не был утвержден». Затем в июле 1920 года в Москве состоялась работа второго Конгресса Коминтерна, делегатами которого уже стали 217 полномочных представителей левых политических партий из 37 стран мира. На сей раз в центре внимания делегатов Конгресса оказался новый ленинский фолиант «Детская болезнь левизны в коммунизме», которая была посвящена анализу международных и национальных черт и аспектов российской пролетарской революции 1917 года. Дело в том, что именно в этот период в ряде крупных европейских компартий, созданных на волне мощного революционного подъема и эйфории, достаточно широкое распространение тогда получили довольно радикальные и откровенно левацкие трактовки российского революционного опыта и поспешные попытки перенести этот опыт на национальную почву своих государств. Сам Владимир Ильич Ленин, крайне обеспокоенный этим обстоятельством, предостерег Компартии всех европейских держав от детской болезни левизны в коммунизме и особо подчеркнул, что лишь некоторые аспекты Октябрьского переворота имеют международное значение». Другой серьезной проблемой, которая обсуждалась на этом форуме, стала проблема чистоты рядов Коминтерна, поскольку стать членами нового международного союза левых политических партий пожелали многие рабочие и социал-демократические партии старого социнтерна о политическом банкротстве, которого Владимир Ленин писал еще в своей знаменитой статье «Крах второго интернационала», написанной в конце 1914 года. Но по мнению многих современных авторов, в частности Фирсова, Ватлина, Маккензи и других, все тогдашние вожди большевиков, в том числе Владимир Ильич Ленин, Лев Давыдович Троцкий, Николай Иванович Бухарин, Григорий Всеволодович Зиновьев, серьезно опасались так называемого размывания комментарно и превращения его из боевого штаба мировой пролетарской революции в очередную аморфную структуру, не способную возглавить этот всемирно-исторический процесс. Именно поэтому делегаты Второго Конгресса, обсудив ленинский доклад о положении в мире и задачах Коминтерна, Постановили, первое, что ближайшей исторической задачей Коминтерна является создание в каждой стране единой национальной компартии. И второе, приняли так называемые 21 условия вступления этих компартий в Коминтерн, где оговаривались основные программные, и иные установки для этих компартий, а в частности построение всех партий на основе принципа демократического централизма, отказ от социал-демократической программы, чистка партийных рядов от всех реформистов и центристов и так далее. Кроме того, на этом Конгрессе комментарно были приняты его программа, устав и избран исполком комментарно в составе 33 человек, а также бюро ITT в составе девяти человек. В частности, его председателя Григория Евсеевича Зиновьева, Николая Ивановича Бухарина, Михаила Валентиновича Кабецкого, Александра Роднянского, Вильгельма Кеннана, Белы Куна, Карла Радека, Эрнста Мейера и Альфреда Росмара. Затем в июле 1921 года в условиях существенного спада европейского революционного процесса и перехода к новой экономической политике внутри страны, в Москве состоялась работа Третьего Конгресса Коминтерна, который внес ряд принципиальных корректив в работу боевого штаба мировой пролетарской революции. В частности, делегаты этого форума, вняв ленинскому тезису о сумасшествии тех, Политических радикалов, которые рассчитывали получить в кратчайшее время помощь в виде прочной пролетарской революции в Европе, раскритиковали новые левацкие загибы целого ряда европейских компартий и самих большевиков. В частности, Владимир Ильич Ленин и Лев Давыдович Троцкий, полемизируя с одним из вождей рабочей оппозиции Александра Михайловна Калантай, призвали всех делегатов Конгресса в новых исторических условиях пойти на более тесный союз с социал-демократическими партиями и реформистскими профсоюзами своих стран. Более того, на очередном четвертом Конгрессе комментарно который состоялся в ноябре 1922 года, Владимир Ильич Ленин в своем докладе «Пять лет российской революции и перспективы мировой революции» практически обосновал теоретическое положение о необходимости для всех Компартий не только уметь наступать в период революционного подъема, но и научиться отступать в условиях отлива революционной волны, И на примере советского НЭПа реально показал, как следует использовать временное отступление для подготовки нового натиска на мировой капитализм. Причем, по мнению многих современных авторов, в частности, Того же Фирсова и Кривогуза именно решения третьего и четвертого конгрессов коминтерна заложили основы того мощного международного рабочего движения, которое затем в 1930-х годах воплотилось в движение единого фронта всех левых и рабочих партий и профсоюзов во многих странах Южной и Западной Европы. Тем временем в начале 1923 года французская армия в нарушении ряда статей Версальского мирного договора оккупировала Ружскую область, которая находилась под совместным управлением англо-французской гражданской администрации». Эта внешнеполитическая акция французского правительства Раймона Пуанкаре вызвала крайне резкое обострение политической обстановки в самой Германии, где возникла очередная революционная ситуация, в ходе которой радикальное крыло Компартии Германии во главе с Эрнстом Тельманом попыталось захватить государственную власть. Однако эта попытка красного реванша за поражение в ноябрьской революции 1918 года не увенчировалась успехом и закончилась новым проложением германского пролетариата и его вождей. Затем в июне 1924 года в Москве состоялась работа Пятого Конгресса Коминтерна, на котором вновь была подтверждена тактика Единого фронта. Однако в новых исторических условиях прежний курс на создание Единого фронта всех рабочих коммунистических И социалистических партий стал уже рассматриваться как вынужденный тактический маневр, а не как долгосрочный политический курс всего Коминтерна. Более того, именно на этом Конгрессе Коминтерна глава его исполкома Григорий Евсеньевич впервые заявил о европейской социал-демократии как о левом крыле европейского фашизма – что неизбежно привело к расколу европейского рабочего движения. Ну и, наконец, именно этот Конгресс Коминтерна получил начало пресловутой большевизации всех компартий, которые стали слепо копировать основные принципы организационного устройства и программных установок самой РКПБ, ВКПБ. Как известно, после окончания работы Пятого Конгресса Коминтерна в течение трех с лишним лет внутри самого политбюро ЦК ВКПБ шла довольно острая борьба за власть, итогом которой стал полный разгром так называемой объединенной оппозиции в лице Льва Троцкого, Льва Каменева и Григория Зиновьева, которые олицетворяли собой самый радикальный левый фланг внутри ВКПБ и который до сих пор бредил идеями мировой пролетарской революции. Причем еще до разгрома, так называемой объединенной оппозиции, в июле 1926 года Григорий Евсеевич Зиновьев был снят с поста главы исполкома Коминтерна и заменен Николаем Ивановичем Бухарином, который в тот период был членом так называемого правящего Думберата и твердо верил в возможность построения социализма в одной отдельно взятой стране, то есть в СССР. Ну, хорошо известно, что внутрипартийная борьба внутри ЦК КПБ проходила на фоне довольно резкого обострения всей международной обстановки, вызванной тем обстоятельством, что британское правительство Стэнли Болдуина под предлогом оказания советской стороной помощи Компартии Китая во главе с Мао Цзэдуном и борьбе с режимом Чан Кайши разорвало дипломатические отношения с СССР. Не случайно уже в декабре 1927 года Иосиф Сталин в своем отчетном докладе на 15-м съезде ВКПБ прямо заявил, что Европа вступила в новый период революционного подъема, что послужило причиной очередного коренного пересмотра прежнего тактического курса Коминтерна». Летом 1928 года в Москве прошел шестой конгресс Коминтерна, на котором было заявлено о наступлении общего кризиса капитализма и нового этапа революционных битв за социализм. В связи с этим обстоятельством главной опасностью в рабочем и коммунистическом движении был объявлен капитулянский правый уклон, который исповедует оппортунистические установки, несовместимые с генеральной линией ВКПБ. Поэтому новое руководство ИТТ, во-первых, санкционировало довольно жесткую централизацию руководства всеми компартиями буржуазных государств, которые теперь стали просто секциями самого Коминтерна, и во-вторых, нацелил все компартии буржуазных государств на непримиримую борьбу с главными враждебными политическими силами. Во-первых, это реакционным фашизмом, и во-вторых, реакционной социал-демократией, ставшей фиговым листком тех самых правых буржуазных сил. Ну, и окончательно вот этот новый политический курс Коминтерна был закреплен уже в июне 1929 года на 10-м пленуме ИТТ, который фактически поставил жирный крест на прежней тактике Единого фронта всех левых рабочих и коммунистических партий. Отныне главным врагом всего рабочего класса, стал не только европейский фашизм, но и европейская социал-демократия, который был прикреплен ну, довольно такой презрительный ярлык социал-фашистов. Ну вот на этом я хотел бы закончить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю вас за внимание. До свидания.